«Милостивые государи, Семирамида была великая стерва!» В передней стоял шум. Семирамида, может быть, и в самом деле была женщиной дурного поведения, но высокий человек, который ее ругал, был странен. Шуба волочилась, как мантия. Рядом стоящий древний старик со звездой на груди, согнутый в прямой угол, убеждал высокого. Но высокий крепко сжимал в руках цепь, на который был привязан большой спокойный пес и не сдавался. Он буянил именно из-за пса, которого старик не хотел пропускать на экзамен. Как он дошел до Семирамиды, Грибоедову было непонятно. Между тем всякий разговор, подслушанный в конце, необычен. Академик Аделунг, преклонный старик, был директор школы. Высокий молодой человек был известный профессор и журналист Синьковский он обычно водил на лекции пса это был его вызовом и презрительным вольнодумством похожим на старческое чудачество тайный советник был молодой духом немец молодой профессор был старый как польша поляк поэтому молодой девяностолетний летний немец начал до грибоедова доказывать древнему безбородому поляку что пес будет мешать на экзамене он воспитанный «Этого никогда себе не позволит», — сухо ответил аделун Синьковский. С ученой старомодной грацией академик привел пример того, как растерзали псы, подглядывавшего за Дианой Актеона. «Зато пир выкормила сука», — сказал профессор сурово, держа за цепь пса. «А купающийся Диана мы на экзаменах, увы, не увидим». Академик не сдавался и нашел какую-то связь между храмом Дианы Эфесской и школой восточной мудрости. Но профессор возразил, что школа из всех семи чудес света скорее напоминает висячие сады Семирамиды по шаткости своего положения. Академик вздумал обидеться и буркнул что-то официальное про северную Семирамиду, поощрявшую, однако же, в свое царство ненауки. Положение школы, управляемой им, весьма надежно, особенно имея в виду политические интересы. Тут профессор, вместо того, чтобы тоже принять официальный вид, прекратить споры и сдать пса сторожу, поднял оскорбительный крик о Симирамиде и упомянул что-то об ее конях. Увидев Грибоедова, прямоугольный академик бросил профессора и устремился к дипломату. Он жал ему руки и говорил, что пальчоный вместе обеспокоен тем, что дипломат такой учености, какая редко встречается, будет судить юных питомцев, пытающихся стремиться во след ему, но надеется, что суд его будет благосклон. Грибоедов с великой вежливостью уклонился и удивлялся живучести академик. Академик не выпускал из костлявых рук его руки. Как бы позабыл кончить рукопожатие и говорил, что сын его, молодой человек, изучивший за границу восточные языки и медицину, жаждет познакомиться с ним. Тотчас же вынырнул и сам молодой человек. Он был мал, лыс, в очках, и ему было самое малое сорок лет. Лицо у него было насмешливо. Он подал руку Грибоедову и сморщился весело и неожиданно. И Грибоедову захотелось пощекотать его помять, посмотреть, как он будет смеяться. Профессора Синьковского все оставили. Это неожиданно у него подействовало. Он молча сунул сторожу своего пса и стал раздеваться. Разоблаченный из мантии, он был неправдоподобен. Светло-бронзовый фрак с обгрызенными фалдочками, шалевый жилет и полосатый галстучек выдавали путешественника иностранца, Гридонелевые брючки были меланхоличны, а палевые штиблеты звучали резко, как журнальная полемика. Так он нарядился на официальный экзамен. И, грустно склонив набок голову, он подошел к Грибоедову. «Вот он, ветреная голова». Вот он, новое светило, профессор, писатель, путешественник, новый остроумец, который грядет заменить старых комиков двадцатых годов, сданных сразу в архив. Глубокий ученый, склонный к скандалам сапсон. Грибоедов с какой-то боязнью сжал его руку. Рука была холодная, это было новое незнакомое поколение. И экзамен начался. Родофиникин. Все хворавший прислал маленького черного итальянца на игри сказать слово от министерства. Итальянец сказал несколько слов торопливо, всем видом показывая, что он человек наметанный, и сам понимает, что задерживать экзамен речами невежливо. Профессура, сидевшая за длинным столом, была небрежным смешением Европы и Азии. Смешливый доктор седой и красный француз Шармуа перс Мирза Джафар и какой-то татарин или турок Чорбахоглу. У сорока их заминующихся учеников был вид недоверчивый, заморенный и жадный. Их отделяла пропасть от стола, за которым сидели знаменитости. Речиная Гри, отвечавшего академика, и болтнувшего вне очереди Шармуа были для них просто пыткой перед казнью. — Гостям, дорогим, почетным и знаменитым гостям, — так сказал Шармуа, — предложили экзаменовать. Грибоедов отмахнулся, и его оставили в покое. Зато Синьковский сразу же принялся за дело и быстро вошел во вкус. Резким криком он задавал вопросы ученикам, которых как магнит тянул к столу неразборчивый голос директора. «По какой причине бедуинские стихи хороши? По собственному мнению бедуинских поэтов?» Ученик говорил тихо и обиженно, что по мнению бедуинских поэтов их стихи хороши по той причине, что они краткие и хорошо запоминаются. Синьковский фыркнул. «Не то. Главной причиной бедуины выставляют то, что у бедуина не бывает насморка». Ученик был поражен. Какой синоним в поэзии аравитян есть для слова «счастье»?» Ученик запамятовал. «Все, что низменно и влажно, — кричал Синьковский, — у них довольство и счастье. Все, что холодно, превосходно». Лицо у Шармуа вытянулось. Это был его ученик. Все, за исключением Грибоедова и доктора, были недовольны. Придираться на официальном экзамене было отсутствием государственного такта. Грибоедов ждал, что будет дальше. Доктор с удовольствием смотрел на замаренного ученика. — Кто пишет стихи лучшие, оседлые и спокойные оравитяне, лишь бродячие воинственные? — кричал в воздух Синьковский. — Оседлые и спокойные, — ответил благонравно ученик. — Кочевые! — кричал в воздух Синьковский. — Разбойники, нищие воины! — поэта арвитян презирают оседлых, они называют их толстяками, что на языке сухого, тощего бедуина значит трус, лентяй, мерзавец. Перейдем к текстам! — крикнул он, выругавшись. Шурмуаз, татарином и перцем успокоились. Так начались в невыразительной министерской зале арабские изъяния и удушливое придыхание персидских гласных. Появились Мугальгиль, утончитель речи, бегуны Шанфари и Антар из поколения Азд и Самамру Руибн Кельтум. Когда вестники смерти произносили имя, я закричал им, и земля еще не трясется, и горы еще стоят на своих основаниях. О, мой брат, кто, как ты, мог бы возбуждать и вести всадников в величайшей опасности? При тебе, как у юных дев, окрашены пальцы розовым соком, хены, так у каждого всадника конец копья обогрен был вражеской кровью. Синьковский прерывал бормотание учеников и сам кричал, захлебываясь старые слова. Он кричал словами шанфари «Отвяжите ваших верблюдов, уезжайте, не ждите меня!» Я пристану к обществу диких зверей, Что в пещерах и скалах. Все готово к вашему отъезду. Луна освещает пустыню. Верблюда седланы, подпруги натянуты. Вы можете сразу пуститься в путь. Ждать вам нечего. А я остаюсь здесь. Я остаюсь здесь. Один. Он ударил себя в грудь. Лицо профессора надувалось все более. И склизкие глаза останавливались. Как странно. Во дворце, на параде, все было детской игрой, нарочно разыгрываемой, неизвестно для чего. Здесь собравшаяся также неизвестно для чего разноплеменная банда учителей и учеников наполняла воздух убийством и востоком. Верблюды закочевали по министерскому залу. «Копье мое прокладывает путь», — читал уж другой бойкий ученик текст Антара, — — Ко всякому, вернее, к каждому храброму сердцу и сраженного врага, как заколотого барана, я отдаю на съедение диким зверям. Довольно. Бида — Довольно. — Прочтите лебида, — хрипло ответствовал Синьковский. Он действовал как восточный деспот и, не обращая внимания ни на Аделунга, ни на Шармуа, вызывал и кричал. — Лился дождь из всякого утреннего и ночного облака, — переводил ученик. Приносимого южным ветром и отвечавшего другому облаку треском «Неправда!» — закричал отчаянный Синьковский «Так нельзя переводить арабов!» Должно читать так «Лился крупный, обильный, с всякого утреннего и ночного, несомого южным, отвечавшего другому треском Арабы не любят предметов и только предоставляют догадываться о них по признакам Академик Аделунг спал, доктор весело смотрел на невиданное побоище. Вдруг Грибоедов протянул вперед руку. — Прочтите, — сказал он, улыбаясь, из Гюлистана, рассказ двадцать семь, конец. Синьковский остановился с открытым ртом. — Или нет больше честности в мире, — читал ученик, — или, быть может, никто в наше время не исполняет ее условий. — Никто не выучился у меня метанию стрел, чтобы под конец не обратить меня в свою мишень. — Очень изрядно, — сказал, улыбаясь Грибоедов. Синьковский съежился и покосился на грибоеду. Прочтите, — крикнул он вдруг, — из Гюлистана стихи из рассказа семнадцать. Не подходи к двери мира визира и султана, не имея там тесных связей. Швейцар, собака и дворник, когда почуют чужого, один хватает за ворот, другой — за полу. «Передайте по-русски лучшее», лучше, степел норвавший Синьковский. Ученик молчал. «По-русски это передано в прекрасных стихах, ставших уже непословицей, пословицей», — сказал Синьковский «Важно». «Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, слуге, который чистит платье, швейцару, дворнику, для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласкова была!» И профессор сжался в ком с отчаянным видом. Грибоедов насупился и посмотрел на него холодно. Но с отчаянным вызовом сжавшийся в ком Синьковский, С затопорчившимся галстучком, на котором уныло торчала булавка, эмоевидный купидон, злой, какой-то испуганный, одинокий, вдруг стал до крайности забавен. Грибоедов сказал с открытой почти детской улыбкой. — Иосиф Иванович, вы слишком строги. Разноплеменная профессура мягко улыбалась. Крики разбоя и жесты деспота становились невозможны. Академик очнулся и тоже улыбался. Сознаю, сознаю, сказал Томный Синьковский, — Каюсь Александр Сергеевич. Он еще пожиманился, и все кончилось мирно. Переведите ко мне, говорил в нос, но очень любезно Сеньковский, из Аша. Он протянул Аша уж совершенно по светски, даже как-то по дамски. Как ослепительно белизна ее тело, читал высоким голосом ученик, как длинные густые ее волосы, как блестят ее зубы, медленная и спокойная ее походка, как шаг коня раненого в ногу, когда она идет, то величественно колеблется, подобно облаку, которая тихо плавает в воздухе, звук ее украшений, как звук семян и шрика качаемого ветру. Она... Сложена так нежно, — грустно прервал его Синьковский, — что даже ни разу не может посетить своей соседке без усилий и напряжения. «Когда она немного поиграется со своей подругой, все ее тело приходит в трепетание», — добавил бы изливый ученик. «Ах!» — вздохнул Синьковский. «Собственно, ва, едва я увидел ее, точься полюбил, но, увы», — покачал он головою, — «она пламенеет к другому». «Так делим мы все одинаковую участь», — мелко покачивал он головой. «Так чувствуем все мучения любви и каждый», — он поучительно повысил голос и сунул пальцем в воздух, «или, вернее, всякий попадает в те сети, которыми сам опутывал других». Я томлю желанием, — начинал ученик, — видеть, — прерывал его Синьковский, — раскрашенные руки любезны. Очень хорошо, можете садиться. В министерской зале, где происходил экзамен, боевой клёкот сменился урчанием. Шармоа ощущал официальное щекочущее довольство. Персы и татарин сидели смирно, древний академик, вероятно, не думал ни о чем. Студенты смотрели, не отрываясь на легкого человека, неожиданно явившегося им на спасение, Грибоедов беззаботно слушал Сиплого Синьковского. А в окнах был невнятный март, а слова Аши, которые коверкали профессора ученики, шли легкой походкой, колеблющейся, как ишрик, какое-то дерево, раскрашенные руки любезный шаг коня. Раненного в ногу. Весь Петербург болел насморком. На Исаакиевской площади, которую они проходили, Снег был мокрый, сизого цвета, ноздреват. Небо было белесое, чухонское. Леса, беспорядок и щебень, Мокрые доски старческого и безнадежного вида. Три поколения уже видели эти леса вокруг церкви, которая никак не хотела стать на болоте. Покрытой черными холстами лежала колонна, как труп морской рыбы времен потопа. «Завтра будут ее поднимать», — сказал доктор. «Будет торжество. Уже по всем госпиталям известили, что были готовы. Предполагает, что будет раздавлено несколько людей». «Пороки в архитектуре», — заметил Синьковский. — Какая колонна? Но отойдите к бульвару, и вся церковь — игрушка. В Египте строили лучше, грубо, но с более полным понятием. При том же церковь строится на сваях и лет через сто непременно погрузится в почву. — Может ли это статься? — Разумеется, — сказал Синьковский с удовольствием. «Целые государства древности, возможно, бывали сметены или сожжены, или утопали, и не увидишь более ни сих, ни он их». «Однако ж мы довольно знаем и словесность древней и художества. Немало древние Венеры, например, — сказал Синьковский томно, — нас привлекают в них что? Их белость». А древние Венеры были накрашены, как сапоги, — сказал он с огорчением, — и только потом уж облупились. Он притопнул своими новыми штиблетами, отряхая грязь. Пес увлекал профессора. — И прибавьте еще действие атмосферической влажности. Вы изучаете древности? — спросил Грибоедов. — Так же, как геологию и физику. Говоря, в собственном смысле я музыкант, церковь которые строят с десятилетиями, с тем, чтобы через сто лет провалиться сквозь землю, младенчество и дряхлость, черные таяние снега, во всем недоконченность, и шагающий рядом человек с его обширными и ненадежными познаниями – это утомительный громозд сравнений. Синьковский был геолог, физик, профессор арабской словесности, и все ему было мало. Пес увлекал профессора. «У вас фортепьяно какой?» — спросил Грибоедов. «Пля ели из двойной репетиции». «Разве может меня удовлетворить какой-либо фортепьяно?» фортепиано? сказал в нос Синьковский. пьяно стучит и только. Он отжил свой век. Нынче потребны более сильные инструменты. Это почему же? Ибо требуется большая звучность». «Я организую собственный инструмент. В нем восемь клавиатур. Он называется оркестр. «И что же, как играет ваш оркестр?» «Он не совсем еще докончен», — сказал неохотно Синьковский. «А что вы на нем будете играть?» «Но, бог мой, все то же, что и на фортепиано, мрачно ответил Синьковский. Вдруг он взял под руку Грибоедова и заговорил, отрывисто, склабив гнилые зубы. «Я презираю в Петербурге всех...» «Всех, кроме вас, давайте основем журнал. Я был бы у вас сотрудником путешествия, ученые статьи, иностранные романы для дураков. Мы, мы все журналы опрокинем. Мы, вы...» Он вздохнулся. «Вы...» Грибоедов пожал плечами. Ось есть в мире неприятное ремесло. Это журналы. Я давно отшатнулся, отложился от всякого письма. Завоевать русские журналы разве на это станет охота? И для чего стараться? Профессор Синьковский судорожно метнулся, толкнулся назад, Наскочил на пса, стал в позицию перед Грибоедовым. Простите, жеманный медленно, сказал он, Приподнимая светлую шляпу с ярким бантом, Александр Сергеевич, свидетельствую вам мое глубокое почтение. И быстро пошел прочь, волоча по грязи шубу, увлекаемый псом. Скоро он пропал в петербургском тумане. Грибоедов посмотрел на доктора. Крепыш стоял и улыбался всеми бороздами Красного личка. Дорогой доктор, — сказал Грибоедов с удовольствием, — мне скоро потребуются, может быть, люди веселые, как вы. Согласны ехать со мной в одно несуществующее государство? «Всюду, куда угодно, — ответил доктор, — но я не веселый человек».